как нашел жену мы сидели на штабеле бетонных блоков и смотрели на саванну в животе помимо борща уютно устроились гуляш из антилопы салат из какой то местной травы напоминающей внешнее алоэ и совершенно домашний компот из сухофруктов вечерело стало прохладнее и стих ветер высокая трава замерла неподвижно здесь нет тот кто мне про нее написал обознался «И что теперь?» Сказали, что она лежит на сохранении там, за ленточкой. На этот раз заслуживающий доверия источник. Слава богу, ее сюда не понесло. «А что, могла?» «Это могла». Мы помолчали. Солнце подбиралось к горизонту и уже готово было нырнуть за край, раскрасив напоследок небо в густо розовый цвет. «Обалденные здесь закаты. Сколько смотрю, не могу насмотреться». «У меня дом был с верандой, там, на острове. Я любил так сидеть вечерами, с бокалом вина». «Буржуй недорезанный!» «Иди ты, пролетарий, блин. Скажи лучше, что мне тут делать предстоит». «Ты решил оставить свои метания и пойти на службу трудовому народу?» «Серег, задолбал. Мне настоящие советские агитаторы мозг не вынесли в свое время. Куда уж тебе?» «Был пионером». и октябренком в стране октября, и комсомольцем даже. Вот и реликт, меня уже не зацепило. Я в конце восьмидесятых в школу пошел, когда во всю перестройка, гласность и прочая горбачевская дурь. Ты так и не ответил. Авдеев сменил тон с расслабленно-мечтательного на металлический деловой. По-хорошему, надо бы с себя подписку взять о доступе к сведениям и всякой по этому поводу ответственности, но это успеется. Про ответственность ты и сам должен понимать. А разгласить возможности все равно не будет. До окончания операции ты с этой точки не выездной. Так что слушай. Что знаешь про ловлю наживца? М -м Крупная рыба червя, муху и хлеб не жрет. Поэтому на обычную наживку ловят мелкую рыбу. Насаживают ее на крюк в качестве приманки и ловят на нее крупную. Все правильно. Дальше рассказывать? И кого вы собрались ловить? И самое главное, почему опять на меня? Влад, ты манией величию не страдаешь. Ты ею наслаждаешься. Тем, на кого мы охотимся, ты пока не нужен. А нужно им то, что мы сейчас здесь изображаем. А что мы изображаем? Потренируй мозг. Итак, кое-кто хочет построить много-много ворот и открыть свободный проход сюда из-за ленточки. Но только для американцев. И заработает на этом много-много неправедных IQ. «Наш протекторат такой расклад по понятным причинам не устраивает. И вышеупомянутый кое-кто это понимает. А еще он знает, что некий ловкий парень по имени Влад украл документацию по воротам. Не строй из себя целочку, мужику такое не идет. Про то, что украденная тобой документация абсолютно бесполезна, этот самый кое-кто не в курсе. Так вот, ловкий парень Влад оказывается в ПРА, связывается с нашей разведкой, после чего в протекторате начинается активная возня радиотехнической тематики. КБ переходит на трехсменную работу, электронщикам и радиоинженерам обещают повышенные зарплаты. Орденские шпионы старательно докладывают об этом своим хозяевам. Первая их мысль – русские строят свои ворота. Вот только время идет, а ворот все нет. Видимо, не получилось. Ты следишь за моей мыслью? Слежу. Всегда противно, когда используют «в темную». «Сейчас для разнообразия мне огласили планы, но положительных эмоций все равно нет. И судя по информированности и согласованности планов, папаша Виндмил, Марлоу и руководство ПРА прекрасно спелись и совместно играют против старомирской экспансии. Но ну я теперь полтора Труфальдино, главный герой комедии Карла Гальдони «Слуга двух господ». «Слуга трех господ». А потом русские внезапно привезли из Аленточки множество ящиков с электроникой, и даже какие-то непонятные машины с огромными антеннами. Расставили их на холмах, в прямой видимости орденских баз. Ты лучше объясни, как так получилось, что вам разрешили здесь строиться. Вроде бы орден раньше очень болезненно относился к посторонним вблизи своих объектов. Все зависит от того, с кем ты играешь в одной команде. Вник? Угу. Так вот. Вернемся к непонятным русским, которые расставили свои громадные машины, долго что-то подключали и настраивали. Настроили, включили. И сразу бабах! Начинают глючить ворота на базах. То канал никак не открывается, хотя вроде бы должен, то внезапно обрывается с потерей груза. Что подумает кое-кто, что вы собрали помеховую станцию Мы, Влад, мы собрали! При твоем активном участии. Ты должен будешь в ближайшую неделю изображать такую бурную деятельность, чтобы тебя наверняка заметили наблюдатели. Они сидят вон там, на соседнем холме. Наблюдатели посмотрят и заметят. А дальше что? А дальше пока не будет. Как Суворов говорил, каждый солдат должен знать свой маневр, но только свой. Кто хочет знать больше, надевает офицерские погоны. Предложение до сих пор в силе. Я понял, что ничего больше не узнаю, и пошел готовиться ко сну. Спальных мест в лагере было маловато. Ночевать в духоте машины-гостиницы, меняясь койками с бойцами дежурной смены, мне показалось мало привлекательным. поэтому просто выклинчил у знакомого уже старшины пару кусков москитной сетки, скотч и спальный мешок, затянул в машине выбитые окна сеткой, вымыл изнутри стекла и завалился дрыхнуть в просторном салоне маркиза. И свежий воздух в наличии, и считай собственная комната. Опять-таки весна, каждая новая ночь теплее предыдущей. Вся следующая неделя прошла в имитации бурной деятельности. То есть большая часть бойцов реально охраняла периметр, занималась хозяйством и строила что-то подземное. Немногочисленные спецы всерьез ковырялись в потрохах связных машин. Зато остальные непрерывно носили ящики по территории, тягали кабели и катали бочки. Со стороны посмотреть – ударная комсомольская стройка, да и только. Я после инструкции Авдеева тоже принимал участие в потехе. Регулярно с умным видом ходил по территории, уставясь в экран ноутбука. Пару раз вроде как руководил тасканием ящиков, от отчего бойцы как бы возмущались, а давишний старшина их обоих строил в три шеренги. А еще однажды по моим командам поворачивали большую антенну одного из МАЗов. Я оценивал результат процесса, после каждой итерации подолгу изучая дисплей ноутбука. В ноут был воткнут обычный зарядный кабель, и вглядывался я в сборник анекдотов на экране. Но наблюдателям-то с соседнего холма такие подробности не видны. Они видят точную настройку антенн с помощью неведомых приборов. Даже не просто приборов, а аппаратно-программного комплекса, ничуть не скромнее. Через день после моего здесь появления приехал полноприводный зелок-заправщик с дизель-электростанцией на прицепе. Деску, дизельную электростанцию, установили на отшибе, почти на границе огороженной территории. Солярку из бензовоза разлили по бакам грузовиков и наполнили бочки. Бензина для моего блюзмобиля у русских военных не нашлось, и пополнить запас на халяву не вышло. Почти сразу к деске пробросили толстые кабели, что-то там подключили и завели. Дыму и грохоту было на пол саванны. Связные машины засветились изнутри, бойцы развернули уши тропосферки и подняли мачту. Естественно, пришлось принимать участие в общем веселье, бегать и махать руками. Интересно, долго ли нам здесь школьный драмкружок изображать? В привычной суете прошло еще три дня. Из прицепок старой водовозки и пары проточных водонагревателей бойцы организовали душ на дальнем склоне холма. Сама водовозка каждый день привозила по 5 кубов воды из ближайшего ручья, так что помыться теперь проблемы не составляло. Начальство обещало в скором времени еще и стиральную машину. Жизнь определенно налаживалась. Движуха началась ночью. Накануне нагнала облаков, луна спряталась, и темень стояла кромешная. Где-то там в темноте грохнула противопехотная мина. Наша охрана благодушием не страдала и причесала тот участок из пулеметов, просто на всякий случай. Или разглядела что-то подозрительное в свои ночные приборы, не знаю». Факт в том, что налетевшие на минное поле люди этим происшествием очень огорчились и бахнули в ответ из гранатомета. Сделали дырку в заборе и посекли осколками заднюю часть кунга машины столовой. После чего охрана окончательно убедилась в зловредности ночных гостей и продемонстрировала отличные навыки владения тяжелым автоматическим оружием. Итоги ночного боя – Четверо серьезно вооруженных мертвецов в черных комбинезонах на запретке и один заикающийся, хотя и абсолютно невредимый повар, ночевавший в пострадавшей машине. Большая часть охраны погрузилась в два БТР и унеслась ловить уцелевших супостатов. А мы остаток ночи крепили оборону объекта, борясь со сном с автоматами в руках. Три водителя, два радиста и дизелист. И я к ним в помощь. «Мощное воинство, ага». Все в возрасте и не бойцы ни разу. Хорошо, что так никто и не напал до утра. Повезло. Я, кстати, оказался прав, пожалев денег на покупку автомата. Мне в первый же вечер выдали уже привычный казенный АК-103 со всеми необходимыми причиндалами. И этих стволов у старшины в заначке было несколько десятков штук. То ли помимо меня еще полсотни безоружных обормотов ожидается в скором времени, то ли просто запасли в старшина до крайности. Повар, на удивление, оказался сугубым профессионалом. Было заметно, что от пролетевшей рядом смерти его потряхивало и даже чуть нарушилась речь. Но завтрак он приготовил вкусный и точно в срок. Уважаю таких людей. Только успел допить какао, сигналит караул. Приближаются два орденских хамви. Авдеев побежал к посту на въезде, а я за ним. Не так много развлечений в последнее время. Из первого вездехода выпрыгнул знакомый орденец. Мы с ним недавно на КПП перешучивались. А из второго появилось странное трио. Длинный, тощий, нескладный старикан в костюме, крупная девица с рюкзаком в куртке и джинсах и немолодая коротко стриженная женщина невысокого роста в дорогом брючном костюме, явно главная среди прибывших. Авдеев приоткрыл одну створку ворот и вышел наружу. «Капитан русской армии Авдеев! Чем обязан?» «Я Аманда Кьер», — произнесла женщина напористо. «Будь сейчас чуть темнее, ежик седых волос на голове Аманды наверняка искрился бы. Энергия переполняла ее и рвалась наружу». «Аманда Кьер... Аманда Кьер...» «Где-то я слышал это имя, и не я один. Авдеев тоже замер и уставился на посетительницу». «Ну да, все правильно». «Богатейшая леди, одна из основных акционеров Ордена. Даже Виндмилы и папа, и дочка отзывались о ней с уважением, а это дорогого стоит». Довольно рано потеряла мужа и сама бросилась в пучины большого бизнеса, в чем и преуспела, благодаря удивительно здравому рассудку и холодному расчету. При этом откровенно грязными делами брезговала. Тоже большая редкость в наши дни. Последнее время участились проблемы с работой ворот на наших базах. Ходят разговоры, что тому виной это ваше новое оборудование. Хотелось бы разобраться. Я привезла с собой профессора Клампса, эксперта в области радиотехники. На добрых полминуты повисла тишина, которую нарушил примчавшийся радист. Сунул лист бумаги Авдееву и исчез. Капитан пробежал глазами текст, после чего широко раскрыл створку ворот. «Вы так стремительно перемещаетесь, миссис Кьяр, что обгоняете радиоволны?» «Я только сейчас получил распоряжение начальства провести вас по объекту и показать все, что вас заинтересует, чтобы как можно скорее разрешить возникшее недоразумение. Прошу следовать за мной. Бойцов патруля, с которыми вы приехали, тоже разместят с комфортом». «Бойцы патруля сейчас отправятся выполнять свои прямые обязанности, патрулировать окрестности. Когда возникнет необходимость возвращаться, мы просто вызовем ближайший экипаж». Она повернулась и пошла за Авдеевым. Следом двинулись профессор и девица с рюкзаком. Боец патруля, к которому я подошел перекинуться парой слов, тяжело вздохнул и произнес в полголоса. «Парни, личная просьба, задержите ее здесь на два часа или лучше на три. Заступит другая смена, и назад эту суку повезет кто-нибудь другой, а не мы. Пожалуйста, поможете с нас пива». Я бы со всей душой, но ты сам слышал, она командует, мы выполняем, приказ начальства, но пиво мы обязательно попьем, повезет за ваш счет, нет, за свой. Мужик хмыкнул, мы пожали руки и патрульные унеслись. Не успел осесть пыль на дороге, прибежал боец от Авдеева, зовут участвовать в мероприятии и чем быстрее, тем лучше. Непонятно, зачем я там нужен, но начальству виднее. Боец привел в одну из связных машин. Внутри было жарко, гудела вентиляция. Гости сгрудились за спиной одного из спецов. У девицы в руках работала небольшая видеокамера. Авдеев увидел меня, замахал рукой. «Влад, иди быстрее, ты вроде бы инженер, вот и переводи, а то у меня не тот словарный запас». «Как будто у меня он тот, и я хоть что-то понимаю в этих их гетеродинах и поднесущих. Но когда командир говорит «надо», Оператор за пультом нудным голосом пересказывал инструкцию к оборудованию. Я в меру сил переводил, профессор задавал вопросы. Клампс явно шарил в предмете и не всегда требовал перевода, зачастую сам догадывался раньше. Думаю, если их с радистом оставить наедине, они через полчаса прекрасно договорятся сами, как оно обычно и бывает в профессиональной среде. Но, с другой стороны, для остальных очень даже интересная экскурсия получилась. Когда еще живьем с древней советской техникой познакомишься? Мероприятие словами не ограничилось. Радист с профессором напялили наушники, взялись что-то включать, вертеть верньеры и щелкать тумблерами. Фургон наполнился свистом, шипением и треском. Как я понимаю, это надолго. Если хотите, можно выйти на воздух и посмотреть на настройку антенн. Или попрошу повара сделать кофе. Авдеев первым спустился по лесенке и подал руку дамам. Миссис Кьер приняла это как должное. Девица с видеокамерой спускалась сама. Мне капитан подал знак сопровождать. «Я думаю, технари сами разберутся в своих радиоволнах и диапазонах. А я вам пока покажу, как мы тут устроились». И повел. Шел, рассказывал, показывал, оберегал от падения в ямы и ударов головой о низковисящие предметы. Девица старательно фиксировала все на видео. Зачем был нужен я, непонятно. Видимо, чтобы впоследствии засвидетельствовать нарушение режима. Постороннее на объекте, да еще и с видеотехникой. Попили кофе в машине столовой. Повар расстарался, и напиток был потрясающе вкусен. Вот только наливать чашки пришлось мне. Руки у мужика до сих пор тряслись. Капитан ненавязчиво обратил внимание и на это, и на дыры в стене. Сообщил, что охрана как раз сейчас ищет негодяев. Девица все снимала, у нее рюкзак был битком набит кассетами и аккумуляторами. Мы успели дойти до стоянки, когда в воздухе противно завыло. Капитан проорал «Мины!» Схватил ламанду поперек и повалил в недокопанную бульдозером канаву. Я последовал его примеру, вот только миссис Кьер была полтора метра ростом и килограммов сорок весом вместе с одеждой и туфлями. а застывшая в непонятках операторша вымахала с меня ростом и хрупким телосложением не отличалась. Но я в регби играл пусть и немного, а она – нет. Это и решило исход столкновения. Обе дамы даже успели с дна канавы пискнуть «Вот ты!» the... какого? Почти хором, когда первый взрыв сделал дальнейшие расспросы бессмысленными. «Вы были когда-нибудь под обстрелом? Если нет, вам очень повезло. А вот тем, кто бывал, не постесняюсь признаться». «Ничего более страшного я в жизни не испытывал. Когда трясется земля, воздух заполнен пылью, пополам с кислым дымом от взрывчатки. Когда на голову сыплются комья земли, и непонятно, куда упадет следующая мина. А омерзительнее всего – ужасное ощущение полной беспомощности, ведь от тебя ничего не зависит, и только на небесах знают, сколько тебе еще отмерено – годы или секунды». Огневой налет закончился так же внезапно, как и начался. Какое-то время мозг ждал новых взрывов, но не дождался и не мог понять, что же не так. Авдеев высунулся наружу. «Кажись, прекратили. Давайте потихоньку вылезать». Выметнулся из канавы и подал руку ошалевшей операторше. Ту явно немного контузило, она не пыталась демонстрировать независимость и без возражений приняла помощь. Я обернулся к команде, так и лежащей на дне канавы. «Миссис Кьер, с вами все хорошо?» Миллионерша лежала без движения. Я подошел, потрогал шею. Сердце билось, но слабо и неглубоко. Таким же невнятным оказалось и дыхание. «Серег, быстро сюда!» Мы моментально выдернули невесомое тельце наверх и уложили на краю канавы. «Видимых повреждений не наблюдается». «Ох, у меня здесь даже фельдшера нет, только сан инструктор. Между нами протиснулась операторша, профессионально осмотрела лежащую без сознания Аманду, потом полезла в карман рюкзака. «У нее снова приступ, это бывает. Я сейчас вкалю лекарства, но надо как можно быстрее отвезти ее в больницу». «Сама справишься?» Авдеев с сомнением посмотрел на трясущиеся руки девушки. С другой стороны базы, за гарью и дымом, разгоралась стрельба. «Давай лучше я. Куда колоть?» «Внутримышечно. Можно вот сюда, в бедро». «Понятно. Сейчас сделаю. Влад, срочно найди профессора. И сюда его. Бегом!» Я побежал, стараясь не упасть в воронки от мин и не напороться на валявшиеся повсюду искореженные куски железа. Обогнул почти целый бензовоз. и в недоумении уставился на смрадно-чадящую груду металла. Не сразу узнал бывшую машину связи. Мина, похоже, прилетела точно в Кунг, и там взорвалась. Кузов развернула, как распустившийся бутон. Ящики с аппаратурой устояли, но их выгнуло и перекосило. Медленно пришло понимание, что найти профессора будет не так просто. «Где Авдеев?» Я обернулся. Откуда-то из-под перекошенной стопки бетонных плит вылезал радист. Видимых повреждений на нем не было заметно, только грязь и пыль. И еще на ногу он опирался очень осторожно. Цел? «Ничего серьезного. Помоги вытащить профессора». Вдвоем мы выволокли несчастного Клампса на поверхность. С начала обстрела коллеги спрятались в канаве, но взрывом сдвинуло штабель плит, и профессора малость присыпала землей. Еще он порвал пиджак. Этим, по счастью, потери и ограничились, а стрельба разгоралась. В несчастную машину столовую снова прилетело. Посыпались стекла, глухо застучали пробиваемые борта. Вот такое место несчастливое, ближе всего к забору. Авдеев приказал профессора привести к нему. Бежать предсказуемо не получилось. Радист изрядно хромал, профессор пыхтел и кашлял, так что до командира мы добирались несколько минут. Капитан посмотрел на нас, скривился, потом произнес. «Слушайте приказ. Этих троих доставить на базу. В Северную Америку. Или куда сами скажут. Они должны уцелеть. Любой ценой. Уцелеть, рассказать то, что здесь видели, и показать то, что отсняли. Это сейчас самое главное. В последний БТР прилетела мина, так что берите любой уцелевший транспорт. «И вперед! Старший Воронов! Задача ясна?» Я огляделся по сторонам. В десятке шагов догорал перевернутый уазик, напоминающий дуршлаг. Урал стоял на ободах, разлохмаченных в труху колес. И, собственно, все. Другие машины были где-то там, среди ям, канав и огня. Хотя... Вон оно, знакомое вишневое квадратное рыло за кучей вырытой земли. Чуть левее взрывом сорвало секцию забора. Можно выехать напрямик. До того холма, видишь, где три дерева? Степь плоская, как стол. Дальше вдоль оврага выберетесь на дорогу. Удачи! Серег, а вы-то как? Как им кверху? Воевать будем. Инвалидная команда Погорелого театра. Тьфу! Авдеев махнул рукой и убежал туда, где дым, огонь и выстрелы.